Первым прилетел флайер скорой помощи с невесть зачем включенными мигалками. Спешить-то уже некуда, разве что привести в чувство шокированного трупом лесника. Хотя Женьку в итоге даже не стошнило, справился. Через пару минут рядом приземлилась полицейская машина, а почти сразу за ней, на воду, гидроаэрокар рыбнадзора. Женька уважительно поздоровался со Свеном, пилотом-медбратом и Аллой, медиком-скорой. Дружески махнул рукой инспектору брайну и с опаской протянул ее шерифу Кэму Лерду, худощавому темноволосому мужчине с горбатым носом, короткими аккуратными усами, острыми скулами и таким пронзительным взглядом, словно он видит тебя насквозь и примиряется к печени. — Твой? — кивнул шериф на Джека. — Ага. ресник нервно сглотнул, но, к счастью, в данной ситуации это выглядело более чем естественно. Возможно, будь киборг сексапильный Ириан в бронеливчике как безнадежно мечтал Женька, шериф и заинтересовался бы, откуда у простого лесника такая дорогая техника. Но форменная одежда с эмблемой лесничества и непроницаемая морда Джека, подозрительно пристойная. Избавили Женьку от неудобных вопросов. «Откуда? Откуда? На работе выдали, как и флаер Буркнув «Никуда не уходи», шериф перешел к делу. Вместе с медиком осмотрел тело и убедился, что оно безоговорочно мертвое уже дня два как. Алла держалась молодцом. Свен почти сразу сбежал и, храбряясь, громко разговаривал с брайном возле палатки. Женька подошел к ним, хоть и не хотелось, и его опасения тут же оправдались. «Ого!» «Так тебя можно поздравить?» — шутливо поинтересовался рыбинспектор, рассматривая неотвязно следующего за хозяином Джека. тип того», — смущенно проворчал Лесник. «Ну и как?» «Да нормально, работает». Вот тело с его помощью нашел. Киборг продолжал отстраненно смотреть вперед, но женьки показалось, что уголки его губ иронично дрогнули. «Какой модели?» «Четверка», — соврал Лесник. Ну а что, на нем же не написано, зато легче поверят, что выдали или одолжили. Ну, тоже ничего. Зато точно не сорвется, — ободряюще сказал Брайан, и к облегчению лесника вернулся к предыдущей теме. А ты эту, девицу, знал? Так, видел пару раз. Она тут типа за птичками наблюдала. Вот-вот, типа, — подхватил рыбинспектор, невысокий и плотный, рано начавший лысеть. Брайан напоминал Женьке Вильштерьера, с видом мелкий, веселый и обаятельный. Но в нервный центр лисички вцепится мертвой хваткой. Я тоже к ней подплывал. Спрашивал, как лев, смеется. Говорит, я вообще рыбу терпеть не могу. А может, она и вправду из этих живых. Теперь, когда девушка умерла, леснику стало стыдно, что он подозревал ее во всяких гадостях. «Уже точно нет», — мрачно пошутил Брайан. «Это надо же было додуматься, в Ледниковом озере купаться». «Меня по молодости тоже, помню, на слабо взяли. Повезло, что далеко отплыть не успел. Обе ноги судорогой свело. Еле сумел руками выгрести. Купаются в купальниках, а не в платье». Женька поежился, словно снова коснулся ледяного плеча, обтянутого мокрой материей. «И нафига продираться к воде через хвощ, когда рядом нормальный пляж есть? Может, пьяная была?» Цинично предположил Свен. Полезла в заросли за какой-нибудь птичкой, поскользнулась, упала и захлебнулась. Лесник вспомнил стоящую на столе бутылку. Если уговорить ее в одно горло, да еще такое мелкое, то, возможно, озеро действительно станет по колено. Но не факт, что Дайер выпила ее за раз. К тому же многое от обмена веществ зависит. У Женьки на курсе была девица, тоже некрупная, которая в легкую перепевала всех парней. Разговор заглох. Лесника за ним и остальные принялись вслушиваться, что там у шерифа и уалы Молодая, всего два года как из мединститута, врач не была судмедэкспертом, но на вопросы о трупе отвечала уверенно и профессионально. Женька знал Аллу с детства, хотя они и тогда особо не общались, учились в разных параллелях и после школы мчались домой помогать родителям. К тому же в старших классах у нее появился ухажер, гонявший остальных мальчишек. Потом Женька уехал в техникум, и сейчас они с Аллой пересекались только в магазине на аэростанции. До вызова скорой лесник еще ни разу не доболелся. «Да, наша Алка крута», — словно прочитал Женькины мысли Свен. «Что ей эти покойники? Она на днях к самой Степановне летала. Противорадикулитный укол ставить. Вот это, скажу я вам, был экстрим». «На каких днях?» — напрягся лесник, подозревая свою причастность к всему черному делу. Но тут шериф, наконец, закончил спокойнице и перешел к обнаружившему ее свидетелю. Официально величая Женьку на «вы», хотя до этого тыкал. Тело обнаружили «вы», «где», «в какой позе оно лежало», «то есть плавало», «можете ли вы его опознать», «откуда вы знакомы с покойной», «как давно». Вопросы были простые, шаблонные, но шериф задавал их таким грозным тоном и так при этом смотрел, будто подозревал, что лесник прикончил злосчастную дайер. Лично наметал на нее икры и теперь отнекивается. Закончив допрос и попросив того же Женьку уже в качестве понятого прочесть и подписать протокол осмотра тела и опись вещей покойной, Кэм спрятал планшет, достал портсигар и совсем другим мирным снисходительным тоном предложил угощаться. Женька с брайном отказались. Свен взял, но судя по тому, как медбрат неуверенно прикуривал и держал сигарету, для него это была забава, а не привычка. «Скорее всего, несчастный случай или самоубийство», — неофициально сообщил шериф после третьей затяжки, прекрасно понимая, что если он молча сунет труп в мешок и улетит, то по поселку расползутся версии одна другой за затейливи. Ни ран, ни следов удушения нет, предварительная причина смерти — перелом позвоночника. Стояла у самых перил, качнулась вперед и... Женька прикинул траекторию полета и стиснул зубы когда она закончилась воображаемым, но оттого не менее жутким ударом и хрустом сминаемого тела. — Она бы тогда ближе лежала, — пробормотал лесник. — Под самой башней. — Значит, самоубийство. — Кэм равнодушно стряхнул столбик, пепла на лету растерзанный ветром. — Влезла на перила и спрыгнула. Тогда все как раз сходится. Кстати, Алла предположила, что с такой травмой смерть могла наступить не сразу. Возможно, девушка еще какое-то время пыталась выползти на берег, но от боли и шока дезориентировалась и только глубже забилась в хвощ. Свен передернул плечами. — Бррр! Она же там и неделю могла пролежать. Ни с воды, ни с суши не видно. — А если б не наш леший, то и месяц, — шериф выразительно покосился на рабинспектора. Мол, почему лесник твою работу лучше тебя выполняет? Женька криво улыбнулся, чувствуя себя не героем, а предателем. Но почему он не запретил дайр лазить на вышку? Почему не навещал ее почаще, не попытался как-то разговорить Видел же, что с девушкой творится что-то неладное, но равнодушно отвернулся и ушел. А ей, может, как раз этого и не хватало? Простого человеческого участия. Сидела тут на вышке одна, денешенька, и никак не могла окончательно решиться или ждала подходящего дня, самого манящего заката, чтобы красиво в него уйти». А в итоге еще несколько минут или даже часов корчилась в хвоще, захлебываясь ледяной грязью. Это только предварительное заключение. Подошедшая к компании Алла неодобрительно посмотрела на дымящего медбрата, заставив его смутиться и раскашляться. На контрасте напарники смотрелись очень забавно. Он высокий, белобрысый и нескладный, она чуть ниже среднего брюнетка с мальчишечей стрижкой, крепенькая и деловитая. Сразу ясно, кто тут главный. «Посмотрим на результаты вскрытия и что там под икрой». «Что-что?» Кэм щелчком отправил докуренную сигарету в воду. «Честно говоря, мне на это смотреть не сильно хочется. Я читал, что к кребите икра практически ферменты выделяет, поэтому когда док ее соскоблит...» протеолитический машинально поправил Женька. «В холодной воде разложение белка идет медленно. Вот кребиты ускоряют процесс, чтобы к вылуплению личинок мертвечина хорошенько протухла». тфу на тебя, леший!» Свен действительно сплюнул, правду на землю. «Я бы прекрасно обошелся без этой информации». Шериф тоже поморщился, осуждая не то излишнее углубление в тему, не то выскочку всезнайку. Женька и сам не ожидал от себя такой дурости. Просто от волнения забыл, что разговаривает не с дотошным, ничем не прошибаемым киборгом, как уже привык за последние дни. Зато Алла внезапно оживилась. «А когда вылупляются личинки?» «На третий-четвертый сутки», — ревниво ответил Брайан, но врач продолжала с интересом смотреть на лесника. «По такой погоде, скорее, на третий», — ответил Женька и, вспомнив золотистые точки в оранжевых икринках, добавил. «Уже вот-вот завтра или даже этой ночью». «Значит, я права», — Алла торжествующе улыбнулась, став невероятно похожей на ту задорную девчонку из детства. У нее тогда, кстати, короткие волосы были. С момента смерти прошло около двух суток. «Получается, девушка умерла как раз в день побега из банки», — прикинул Свен. «Кстати, слыхали?» — встрепенулся Брайан. «Саргона таки нашли». «Да ну!» — для медбрата это оказалось новостью. «Когда? Как?» «Ага», — важно подтвердил шериф. «Я по дороге как раз экстренный выпуск новостей слушал. Сперва обнаружили обломок катера со следами крови, а потом гиберощейки...» Обглоданную руку из-под трутовиков выкопали. ДНК-экспертиза подтвердила, что его... «Эх, все-таки не ушел», — так разочарованно протянул Свен, словно беглец был не опасным преступником, а героем реалити-шоу. «И слава богу», — категорично сказала Алла. «Вот уж кого мне точно не жалко». Женька посмотрел на нее с еще больше симпатий. И вправду, очень славная девушка. «Если тот пацан ее прохлопал, то он дурак». Кэм достал из портсигара вторую сигарету, но, повертев ее в пальцах, передумал и запихнул обратно. «Ладно, давайте закругляться. Надо поскорее доставить тело в морг». «От нас больше ничего не нужно?» — уточнил Брайан, записанный вторым понятым. «Нет, я все уже оформил. Если вдруг всплывут новые обстоятельства дела, то вас с Лешим вызовут в районную прокуратуру для официальной дачи показаний. Но, надеюсь, обойдется без этого». Рыбинспектор с видимым облегчением кивнул, распрощался и отчалил первым. «Тебя подвести предложил Свен Женьке. «Да не», — смутился лесник. «Сами дойдем». «Не бойся», — насмешливо сказала Алла. «Она уже в мешке в специальном отсеке. Из кабины не видно». «Да не!» Про соседство спокойницей Женька думал в последнюю очередь. «Но у нас еще дела в этом районе». «Ну, как хочешь». Врач лукаво подмигнула леснику, явно ни чуточки ему не поверив, и захлопнула дверцу. «Какие дела?» Тут же подозрительно поинтересовался шериф, и у Женьки снова появилось ощущение, что его сверяют с фотороботом серийного маньяка. «Да вот, блин!» Лесник виноват показал на мокрую и грязную выше пояса форму. Отпрянув от икриного трупа, Женька поскользнулся и присел чудом, не ухнув в воду целиком. Джек изгвоздался только до паха, зато вместе с ботинками. «Не хотелось им сиденье пачкать». «Ничего, отсюда до дома всего километров шесть. Как раз высохнуть успеем». Кэм рассмеялся. «Я тебе пленку подстелю», — пообещал он. «А кибер и на полу посидеть может. Давай лезь». Шериф повелительно махнул рукой, и Джек, к изумлению хозяина, послушно нырнул во флайер и устроился в проходе. У Женьки с таким мутным приказом он наверняка на водительское место плюхнулся бы. Еще и поерзал, глубже впечатывая в бархатистую обивку мокрые ляшки Леснику ничего не оставалось, как к нему присоединиться. Ладно, сегодняшний обход все равно накрылся. И ноги, Женька ощутила это только, когда сел и расслабил мышцы, предательски ноют. Адреналиновый рывок на вышке и в хвоще не прошел даром. «Спасибо», — благодарно сказал он. «Не за что», — рассеянно отозвался Кэм напоследок, окидывая опустевший берег цепким взглядом. «Не упустил ли что И Женька понял, что шерифа действительно больше заботит порядок, чем мокрый и усталый лесник. Ты, получается, каждый день свою территорию обходишь? Ну, всю ее за раз фиг обойдешь, даже по периметру. Женька невесело усмехнулся. Поэтому кусками приходится, по девяти утвержденным маршрутам. А график их прохода есть? Не, тут уже как получается. Нам с утра лесничество задание выдает, плюс текущие вроде заготовок или рубок ухода. «В какую сторону послали, тот маршрут выбираю, иначе вообще нифига не успеешь. Чаще всего в южной части бываю возле аэростанции и ферм, а сюда редко заглядываю», — смущенно признался лесник. «Только если день более-менее свободный выдается». Кэм, понимающе кивнул. «А что за маршруты?» «Во!» Женька с готовностью вытащил из рюкзака планшет и открыл паспорт участка. «Пестроцветная карта из сотен разнокалиберных лоскутков, подписанных одними цифрами». Для лесника они были полновесными словами. Омлохи, ели, березы, спелый лес, молодняк, свежая вырубка. Но я их, честно говоря, не придерживаюсь. Ну, скучно по одним и тем же тропкам ходить. И многое упустишь. — Ясно, спасибо. Шериф, скорее всего, опознал только озеро, и по нему худо-бедно сориентировался в пунктирных трассах. — На всякий случай не уезжай из района в ближайшую пару недель. — Хорошо. «Куда я отсюда денусь-то?» иронично вздохнул лесник, и дальше они летели молча до самого модуля. Флайер уже снижался над поляной, когда Кэм внезапно кивнул на Женькин рукав с эмблемой лесничества, съехавший с плеча всего-то на пару сантиметров ниже положенного, и добродушно спросил. «Что, на складе выдали?» «Угу», — кивнул Женька, «а что?» «Да у них там вечная путаница с размерами. Мне в последний раз тоже обмундирование на какого-то жертвеста подсунули, хотя на упаковке все правильно было написано. Пришлось возвращаться, ругаться с кладовщицей и менять». «Есть такое, — нехотя подтвердил лесник, заставляя себя смотреть в окно, а не оборачиваться к киборгу. Не ржет ли тот опять над хозяином?» Закинув в стиралку грязные вещи и проторчав души вдвое дольше обычного, Женька понял, что зря все-таки принял помощь шерифа. День еще в самом разгаре, о чем заняться — непонятно. Снова идти в лес нет ни сил, ни желания. Спать не хочется, по дому что-то делать неудобно, везде семена эти. Разве что в инфранете залипнуть. Но тупить в игры и зависать на развлекательных сайтах леснику было стыдно, а сосредоточиться на чем-то серьезном вряд ли удастся. Киборг по такой ерунде не заморачивался. Что тебе приготовить? Жизнерадостно поинтересовался он, изучая содержимое холодильника, как полководец, выстроенные под холмом войска. Ничего. Женька, наконец, принял решение и подошел к шкафу. «Я на аэростанции победы «Как скажешь», — Джек немедленно захлопнул дверцу и присоединился к хозяину. «Я вот эту серую маечку надену, ладно? Она тебе все равно узковата». «Эй, я вообще-то тебя с собой не звал». «Но позовешь?» — с надеждой уточнил киборг. «С какой стати?» — Не хватало еще в кафешке тебя кормить. Ты дома-то как мольцентаврианская. Ты можешь установить мне количество потребляемых калорий. Джек продолжал сиротливо стоять рядом с майкой в руках, словно все та же золушка, которую не берут на бал даже с собственноручно пошитым платьем. Я же сказал «нет», — хотел отрезать Женька, но внезапно представил себя одиноко сидящим за столиком в кафе, что, пожалуй, ничем не лучше одиночества в лесу. Вроде бы настоящие живые люди вокруг едят, разговаривают, смеются, но никому из них нет до тебя дела. Как не было и до Дайер. «Ладно, так уж и быть», — проворчал он. «Но чтоб ничего у меня не клянчил и с тарелки не таскал, понял? Что я возьму, то и будем есть». «Конечно, хозяин!» Майка оказалась на Джеке быстрее, чем лесник успел взять с полки другую. «Она тебе коротка», — мстительно заметил Женька. «Как и форма». Не остался в долгу, чертов компаньон. «Но «Ну не переживай, мне все равно, как у вороста мой хозяин». Лесник поперхнулся и раскашлялся. Кем-кем, а коротышкой его до сих пор никто не обзывал. Киборг воспользовался моментом, чтобы свистнуть с полки старые хозяйские джинсы и умотал в гараж. Когда Женька туда дошел, Джек уже сидел во флайере, разумеется, не на полу. Комфортно откинув спинку сиденья и вытянув ноги. «Выходит, ты все-таки обязан подчиняться полиции», — вспомнил лесник. «Не-а», — беспечно мотнул головой Джек, словно отыгрываясь за то время, когда вел себя паинькой. «Только делать вид, что подчиняюсь, пока хозяин не прикажет иначе». Женька понял, что недоверие полицейских киборгам преступников возникло не на пустом месте. «Ну вот считай, что приказал», — строго велел он. «Ты уверен?» — Джек тоже посерьезнел, подобрал ноги и сел ровно. «Это же просто подстраховка. Она ни на что не влияет. Я и так не трону ни одного копа без твоей команды». «Уверен», — отрубил лесник и принципиально не включал движок, пока не дождался четкого. «Приказ принят к исполнению».